Мадонна Мефистофеля. к стихам я питаю отвращение, в особенности к своим, повторял Тютчев. И это не было позой, это было драмой. Он словно стил горьким презрением ангелу поэзии за минуты содрогания, вызванные стремительными взлетами. Как бы эфирную струю по жилам неба протекало, и столь же стремительными падениями в утомительные сны, в действительность, где не дано ничтожной пыли дышать божественным огнем. Следы этого дыхания, стихи, он называл побрякушками и ненужными пустяками, и поступал с ними как с хламом. Однажды, вернувшись в Мюнхен из служебной поездки в Грецию, принялся наводить порядок в бумагах и уничтожил накопившийся ворох большую часть вирш, написанных за десять лет. Это случилось незадолго до того, как о безвестном поэте, живущем в Баварском королевстве, узнал Пушкин, который уже находился на пороге дуэльных событий. Племянник посла, князь Иван Гагарин, мюнхенский друг Тютчева, несколько лет служивший вместе с ним при миссии и одиноко ценивший его поэзию, был удивлен и раздосадован, когда летом 1836 года, вернувшись в Россию, убедился, что имя Тютчева как поэта и здесь пустой звук, хотя стихи его и печатались стараниями друзей в некоторых журналах. В письме он попросил его прислать с оказией рукописи. Без участия к написанным виршам, вероятно, взяло бы в Тютчеве вверх, если бы не случилась особенная оказия. Первая любовь, незабвенная Амалия Крюденер, ехавшая с мужем в Петербург. Она-то и доставила туда рукописи стихов с характерным распоряжением Тютчева «Делайте с ними, что хотите, они ваша собственность». Гагарин передал их князю Вяземскому, Вскоре зашел к нему в гости и обнаружил, что князь вместе с поэтом Жуковским читает сочинение Тютчева, оба в полном восхищении. На следующий же день тютчевские стихи уже читал Пушкин. Очевидцы его реакции утверждают, что он пришел в неописуемый восторг, носился с рукописями целую неделю. В ближайшем номере своего «Современника» Пушкин опубликовал внушительное собрание произведений Тютчева, под заглавием стихотворения, присланные из Германии. Публикации за подписью Ф.Т. продолжали появляться в знаменитом на всю Россию современнике уже и после гибели Пушкина. Но происходило нечто удивительное, не происходило ничего. Не было ни критических статей, ни признания публики. Тютчев оставался в России не более известным поэтом, чем в Баварии, где события тем временем развивались в его жизни ярко и катастрофично. На маскарадном балу в Мюнхене он знакомится с баронессой Эрнестиной Дёрнберг, дочерью баварского посланника в Париже барона Пфефеля. Взрыв обоюдной страсти последовал незамедлительно. Эрнестина была женщиной не просто обворожительной, но мистически обворожительной, Русский интеллектуал-путешественник Александр Тургенев, которому она в это же время, как он записал в дневнике, зашибло сердце, называл ее Мадонной Мефистофеля. Нечто мефистофельское проявилось с первых же шагов этого романа. Муж Мадонны, барон Дернберг, почувствовав на одном из светских раутов недомогание, уезжает домой с галантными словами, обращенными к кавалеру Тютчеву «Поручаю вам мою жену». Слова оборачиваются пророчеством. Через несколько дней барон умирает от тифа. 23-летняя вдова становится тайной любовницей Тютчева, но тайна открывается так громко, что эхо долетает до министерских кабинетов Петербурга. Известие о романе дипломата и вдовы проносится по Мюнхену вместе со слухами о ее беременности. Жену Тютчева Элеонору это приводит в состояние сильнейшего аффекта, Она несколько раз вонзает в грудь кинжал. Истекая кровью, выходит из дома, бежит по улицам Мюнхена. После попытки самоубийства Элеонора сутки находится между жизнью и смертью. Ее спасли. Но загасить скандал в обществе и страсть в сердце Тютчева было непросто. Не только жена писала письма его родным в Россию, внушая им, что Теодор спасет только во с семьей на родине, но и посланнику Гагарину пришлось отправлять министру Несцельрода в срочные депеши, обрисовывая погубно-ложное положение Тютчева и умоляя извлечь его отсюда. Его извлекли на три месяца. Из отпуска, проведенного на родине, Тютчев возвращался осенью 1837 года с парадоксальным чувством, которое он выразил в словах «ностальгия по чужбине». Жену с детьми он оставил в России до своего обустройства на новом месте, в столице Сардинского королевства Турине, куда он был назначен старшим секретарем посольства.